Глава 16. Незаконное проникновение на частную территорию. Без ордера, Ричард. Причинение тяжких телесных повреждений двум сотрудникам службы безопасности клуба. Они до сих пор в реанимации, Ричард. Причинение телесных повреждений средней тяжести шести, шести, Ричард, сотрудникам службы безопасности клуба. «Эй, стоп, стоп, я сказал. Да ты, ёб, в смысле ты ошибаешься, Доун?» Ричард аж вскидывается на железном стуле, прикрученном к полу допросной камеры. «Какие нах? В смысле, там человека три от силы было!» «Рекомендую замолчать, Ричард». Голос непосредственной мать ее начальницы сух и желчен. Она стоит напротив, пристально изучая помятую физиономию подчинённого, садину на скуле, сбитые костяшки и огромный лиловый засос на шее. «Далее. Клубу причинен ущерб». Она демонстративно перелистывает несколько листов, не собираясь тратить время на перечисление по пунктам. На сумму 275 тысяч долларов. «Да это что такое-то?» Ричард опять не выдерживает. «Да это пиз... В смысле, это неверные сведения? Да на эти бабки можно три таких рыгаловки отстроить». Молчать. голос да он не повышает. Незачем. То и так не допускает никаких возражений. Майк знает ее достаточно, чтобы понимать, что начальство на взводе. Не хило так на взводе лучше не злить дополнительно кроме этого неумолимо продолжает леннер дополнительный иск о защите чести и достоинства от владельца клуба он направил его вчера в догонку к основному когда из больницы домой его перевезли ты в курсе что он не сможет ходить ближайшие пару месяцев да он ах блять. майк все-таки не может сдержаться срывается зная что делать этого не надо что только хуже будет но уже похуй Все похуй. Он нахуел, блядь. что там защищать? что защищать-то? Да нахуй. Ты поняла меня, блядь? Нахуй всех. И его, и его гадюшник. И тебя тоже. Да он спокойно пережидает истерику. все таки редкостный скот. Ну вот как так? Братья а такие разные. При воспоминании о не низ живота опять тяжелеет. Хочется послать все к черту, А особенно этого говнюка. Правильно его брат называет. И вернуться обратно в квартиру. В постель к нему. Но нельзя. Работа. И надо что-то решать с этим идиотом, так бездарно и глупо подставившимся. «Закончил?» Майк задыхается от возмущения. «Все мосты уже сожжены, и теперь можно не сдерживаться». «Нихуя!» «Рот закрыл?» Команда, отданная четким, сухим, безэмоциональным голосом, тем не менее дает нужный эффект. В основном, потому что раньше Майк не слышал, чтоб доум грубила. Она подходит ближе, швыряет бумаги на стол. Наклоняется к нему, шипит по-змеиному. Впервые за это время, да и вообще за все время, что Майк с ней работает, она выдает эмоции. Злость, ярость. «Ты — никчемный, жалкий кусок говна, пьянь, скотина, мерзавец. Если бы у тебя не были лучшие результаты в отделе, давно бы уже загорал в патруле или туалеты охранял на вокзале». «Какого хера, я тебя спрашиваю? Какого хера ты туда попёрся? Один. Ты коп или бандит? Что за дебильная привычка все решать методом силы? Почему какие-то кадеты смогли все сделать правильно, как только ситуация стала опасной?» «Да, Ричард, нашлись нормальные полицейские, будущие полицейские, которые верно спрогнозировали ситуацию и вызвали подкрепление, пока мой лучший оперативник справлял героическую нужду. В одиночку, как всегда» забыв, что он — представитель закона. И действовать надо в рамках закона. И, видя, что Ричард опять пытается что-то возразить, резко стучит ладонью по столу. Этих ребят, умеющих верно расставлять приоритеты, я возьму на стажировку в свой отдел, а потом, возможно, и предложу постоянную работу. А ты сейчас заткнешься, засунешь свой грязный язык в свою грязную жопу, а потом соберешь в кучку то, что у тебя вместо мозга. Уж не знаю, где ты это найдешь. «Явно не в голове. И этой кучкой подумаешь. Слышишь ты, дебил? Подумаешь. А потом возьмешь ручку и напишешь отчет. ка... <сослужил> ка <сослужил> <сослужил> Майк от неожиданности начинает заикаться, лихорадочно соображая, не сдвинулся ли он окончательно. Непосредственная чтоб ей начальница, в жизни не сказавшая ни одного бранного слова, материться, как... как его сержант в армейке. И это настолько не вписывается в привычную картину мира, что Майк на полном серьезе решает, что он не здесь. Он, наверное, в больничке. Лежит под препаратами, ловит глюки о матерящемся начальстве. Особо кошмарные глюки. Он прокашливается и еще раз пытается задать вопрос. «Какой отчет? «О проделанной работе, конечно». «Ка-ка... Да, блять, какой работе?» «Под прикрытием, Ричард. Под прикрытием. По особому распоряжению руководителя» и с удовлетворением и наслаждением даже разглядывая его вытянувшуюся физиономию, Доун добавляет. А ты что думал, что я своего лучшего оперативника на растерзание наркоторговцу отдам? К тому же, у тебя свидетельница есть. Интересная, кстати, девушка, собирается защищать тебя в суде. А, рот закрой, мозги из жопы вынь, ручку возьми. Майк подчиняется отрывистым командам, с трудом соображая, что писать и что это за свид. Бля. «Анна! Конечно же, Анна!» Когда его взяли, она никак не хотела отходить, цеплялась за него, пока не рыкнул. Он совершенно не желал ее впутывать. Нехер, сам разберется. Но она все решила сама. Вот стерва. Ну что делать с ней, с такой непослушной стервотиной? Только наказывать остается. Вынуждает прям. Майк даже отвлекся от написания, представляя, как он ее накажет. Разнообразно и изощренно. Душевно так. Через час с писаниной было покончено. Дон прочитала, три раза заставила переписывать скрипящего зубами подчиненного, потом ушла. Еще через час Майка выпустили. Он вышел на крыльцо участка, закуривая и наблюдая, как его непосредственное, чтоб ее черти сожрали. Начальство, теплых чувств к не прибавилось совершенно, несмотря на то, что в трудной ситуации она его не кинула, идет к своей машине и внезапно сворачивает в сторону и направляется к байкеру, только что заехавшему на стоянку. Майк, покуривая, рассеянно подмечает знакомую посадку водителя, лениво размышляет о том, что даже такую суку кто-то ебёт, но ну, надо же, блядь, что байк что то знакомый. Видел в городе, наверное. Тут Дон подходит, наконец, к водителю. Тот снимает шлем, цапает ее за талию, притягивая поближе, жадно целуя. Сигарета падает на землю. «Это чё?» «Это что такое, блядь?» Майк изо всех сил щипает себя за руку, не веря, просто не веря глазам. «Я сдох, что ли? В аду?» И наблюдая, как его непосредственно «Сука, начальница, обжимается прямо на стоянке возле участка с его младшим братом, повторяет уже с уверенностью. «Я в аду, блядь». Эпилог. «Слышь, Дэнни, уйми свою бабу, блядь. Охуела в конец. Пасть закрой». Еще раз услышу что то в таком тоне про нее, вломлю так, что челюсть вставную менять придется. Охуеть! Ну охуеть же теперь! Чё надо тебе? Мне надо, чтобы мне не ебали мозг. Это ты тогда к своей адвокатше, а не ко мне. в ебле мозгов ей конкурентов нет. А теперь ты тон сбавь, говнюк. Так, все, побазарили. пошел нахуй. Не, стой, стой! Майк слышит сопение брата в трубке. Мысленно считая до десяти, сдерживаясь, переводя дух. Ну ладно, я что-то. но она совсем у тебя ёбнутая. Еще раз послать тебя. Не, все, все. Слышь, может, ты ее ебешь плохо? Чего она на меня наехала-то? Завали-то уже хлебала. В свою койку смотри, говнюк. Брат, а может, ей отпуск взять? Сгоняй с ней во Флориду, пожарь на солнышке. А то ведь никакой жизни нет. Мало того, что этих говнюков-малолеток, что меня сдали тогда, ко мне прикрепила на стажировку, так еще и опять дежурить поставила. А я Анне уже обещал, что на уикенд в горы сгоняем. Она и так на меня губы дует. Да еще бы, блядь. Говорил тебе, бабы любят внимание, а ты опять про этот грёбаный день Святого Валентина забыл. Ой, блядь, да уж кто бы учил, щенок! Майка оскорбляется до глубины души. Сам-то давно ли в этой херне прошаренный такой стал? «А моей похуй, она не загоняется!» Майк только вздохнул. Дэнни в этом плане дико повезло. Ленер вообще не парилась насчет важных дат и поздравлений, а все праздники и уикенды предпочитала проводить так, как, по мнению самого Майка, только и стоило делать, в постели со своим мужиком. да не такое дело только приветствовал. Да и кто был бы против? «А насчет дежурств?» — продолжал брат. «Так тебя же предупреждали, что теперь все праздники и длинные уикенды твои, и ты бы не выебывался. Она тебя от срока отмазала, мудилу». «Да бля, и чем мне теперь, всю жизнь ей жопу лизать?» — вызверился Майк. «Своей адвокатше лежи». И отключился, мудак. Майк тоскливо выругался, соображая, какими словами сказать Ане, что уикенд накрылся, чтобы она ему голову сразу не откусила. «А то ведь с нее станется». Потом задумался, с каких это пор он начал терпеть от сопливой девчонки такое поведение. И приуныл, понимая, что уже год как под каблуком. Красивым таким, тоненьким, сексуальным. Пожалуй, он придет сегодня домой, заставит Ану одеть те шпильки, что так ему нравится. потом хорошенько выебит, А потом скажет про работу. Да, это правильная стратегия, правильная. Ну и чё, что под каблуком? Он, может, и не против. Вон Дэнни вообще под форменным ботинком. Пусть и маленьким, кукольного практически размера. И ничего, похоже, тоже не против. Майк усмехнулся, покрутил головой. Да, кто бы ему сказал год назад. Попали ричеры. Пиздец, как попали. Захват. Ричер! Ричер, сука! Капитан полиции центра города Атланты, Джек Честер... Понимая, что не успевает, все же попытался сначала доораться до слетевшего с тормозов сержанта. Но Ричард, полностью оправдывая свою охирительно мерзкую репутацию, только зло сплюнул на асфальт, кивнул брату, молчаливой горой возвышающемуся в стороне, и рванул под оградительную ленту. «Бля, да держите же дурака!» Капитан осмотрел сразу ставшие скучными лица своих подчиненных, не желающих вставать под стрелой, которая, как известно, убьет. Нет, разбаловала их Ленер, которая теперь Ричард. Никакой субординации, никакого следования букве и духу закона. С другой стороны, это же не действующая армия, и не патрульные. Это отдел по борьбе с наркотиками, в основном оперативники, офицеры, детективы. А они вообще плохо поддаются дисциплине, особенно некоторые из них. Мудак Ричард, например. Хотя, если быть откровенным, то неизвестно, как бы сам капитан поступил на его месте когда твою беременную жену берут в заложники. Это не особо прочищает мозг, позволяя выбирать правильное решение и фильтровать действия. Капитан только обреченно посмотрел на быстро удаляющиеся плечистые фигуры братьев, машинально отметил легкую звериную поступь младшего и стихийную силу бешено прущего вперед старшего и даже немного пожалел придурков, так не кстати решивших захватить в этот солнечный летний день Центральный банк Атланты. Хотя кто мог знать, что женщинам Ричеров именно сегодня понадобится что-то от служащих этого самого банка? Даже сами Ричеры, похоже, были не в курсе, потому что поздновато на место прибыли. Уже когда все полицейские службы города окопались возле места захвата и ждали только переговорщика. А пока ждали, рассуждали, кто такой смелый из сотрудников банка успел просигнализировать о захвате. И все сходились на том, что грабителям крупно не повезло. Потому что там явно не обошлось без их уважаемого лейтенанта Доун Ричер. Мало того, что лейтенант Ричер, жена младшего Ричера, была на редкость жесткой стервой, так она еще и сопровождала беременную, как это правильно называется, сноху? невестку короче, жену старшего Ричера. А учитывая, что своего сына лейтенант Ричер оставила на попечение папаши, то можно себе представить, на каком нервике она была. А она и в хорошем настроении ни хрена не подарок, а уж здесь. Не повезло грабителям, короче. И теперь, глядя, как Ричеры, и наплевав на ожидания переговорщика, грамотно разделились вне зоны видимости камер наблюдения и сквозанули каждый в свою сторону, наблюдатели пришли к окончательному выводу, что грабителей полиция живыми не получит. Тут или лейтенант потеряя терпение, или ее муж и деверь просто и безыскусно всех перестреляют. Все знали, что младший Ричер Дэнни, один из лучших охотников штата так что вполне возможно даже шкурку не попортит. По крайней мере, ставки уже делались. И на милые семейные черты Ричера вставок было больше. «Дыши, милая, дыши!» Голос Доун, обычно жесткий и металлический, отдавал напряженностью и заботой. Она, поглядывая на стоящего неподалеку мудака с пистолетом, в маске клоуна из фильма «Оно», старалась как могла успокоить свою беременную невестку, Анну Ричер, чтобы та не вздумала устроить прямо здесь преждевременные роды а предпосылки для этого все были. Анна тяжело дышала. Ее огромный живот волнительно двигался, выпирая то в одном, то в другом месте бугорками. Похоже, младшей Ричард не нравилось происходящее, и она, как и положено истинной дочери своего отца, стремилась оценить ситуацию самостоятельно и принять решительные меры по устранению неудобств. «Я нормально, Доун!» — тихо и спокойно отвечала Анна, спокойной при этом совершенно не выглядя. Лейтенанту это вообще не нравилось. И то, что уже столько времени прошло, а их никто не собирался вытаскивать, тоже не нравилось. Прошло уже полчаса с тех пор, как она, умудрившись отвлечь одного из грабителей, прикрыла таким образом служащего банка, понятливо рванувшего к тревожной кнопке. Полиция приехала быстро, прямо четко по протоколу. А вот дальше все застопорилось. Придурки с оружием, в смешных клоунских масках, ворвавшиеся в банк этим утром и приказавшие, как в дешевых тупых боевичках, всем лечь и не шевелиться, теперь бестолково прыгали и никак не могли решить, что делать дальше. Похоже, они не ожидали подобного развития событий. Эта тупость, а еще и совершенно дилетантские повадки при обращении с оружием, уверили Доун Ричер, что перед ней обычные неудачники, не профессионалы, решившие взять на нахрапом. И это было с одной стороны хорошо, а с другой плохо потому что если профессионалов можно было хоть как-то просчитать, то вот таких вот тупорей обычно просто нереально. Им в голову могла прийти любая дичь, от быстрой сдачи на милость полиции до полного и жестокого расстрела всех заложников. Доун привычно оценивала ситуацию, понимая, что очень сильно ограничена в действиях наличием Анны. Ее невозможно было оставить без поддержки, и подвергать опасности нельзя ни в коем случае. Еще очень сильно волновала реакция Дэнни ее любимого мужа, младшего Ричера. Он ушел с утра в лес с их семилетним сыном, да и не младшим, и Доун сильно опасалась, что услышав про захват банка, муж может рвануть сюда и устроить решение вопроса по Ричерски. А уж если его поддержит старший Ричер, неуправляемый и дикий Майк, а он его обязательно поддержит. Как бы банк по камешкам не раскатали, дураки, не понимающие, что Ане нельзя волноваться. А она по-любому будет волноваться, когда поймет, что ее бешеный муж пошел на штурм. Но пока что снаружи было тихо. Придурки в масках орали что-то, бегали, спорили друг с другом. А Дон надеялась, что братья Ричара не в курсе произошедшего. Очень надеялась. Анна сидела на полу уже минут десять, ощущая, как начинает тревожно пульсировать низ живота и запрещая себе паниковать по этому поводу. Стараясь отвлечься на размышления о том, какая же она дура, И чего это ее понесло в банк? Ну какая субсидия? Не иначе гормоны в голову ударили. Все же можно сейчас через интернет сделать. Но нет. Почему-то пришло в голову, что можно прогуляться. Тем более давно уже не была в центре. Заскучала совсем, сидя дома. А тут и Доун позвонила. Рассказала про дополнительную субсидию для беременных. И надо же, какая замечательная идея пришла в голову. Заехать в банк, уточнить вопрос а потом спокойненько прогуляться по городу, в парк, поесть мороженого, фисташкового, с клубникой. И может, с шоколадом. Или пиццу с морепродуктами. Или может, того ужасного шипучего напитка, который ей нельзя, но которого так сильно хочется в последнем триместре. Дон поддержала. У нее был выходной. Дэнни-младший с Дэнни-старшим умытались с утра в лес и обещали вернуться во второй половине дня. Как-то все само собой сложилось. Анна была рада компании родственницы, ее спокойному и позитивному присутствию, потому что Майк в последнее время был маловыносим. Говорили, что мужчины сходят с ума, особенно когда жена ждет первенца. Но Анна все время считала, что это точно не про ее Майка. А вот поди ж ты. Майк едва только узнал о ее беременности, словно свихнулся на контроле и безопасности. С чего он решил, что она хрустальная ваза, непонятно. Но относился к ней именно так где можно носил на руках, где нельзя тоже. Это все, конечно, было очень мило, но дико утомляло. Если бы раньше Ане кто-то сказал, что может раздражать то, что твой любимый муж носит тебя на руках, она бы только удивилась и не поверила. А вот зря, потому что Майк Ричер ко всем делам в своей жизни относился со страстью. И с особенной страстью относился к главному делу своей жизни Анне. И маленькой Анне, что должна была появиться совсем скоро. И вот как бы уже не сейчас. Анна поглаживала живот, старалась дышать и считать промежутки между спазмами. И не пугаться. Не та ситуация. В том, что их вытащит, она не сомневалась. Но все же надеялась, что для этого не придется штурмовать банк. А то рожать под пулями – это, конечно, вполне в духе Ричеров, но для нее чересчур. «Доун!» Анна тронула лейтенанта за рукав летнего платья. «Доун, у меня, кажется, схватки. Промежутки между ними ровные. «Пять минут пока что». «Чёрт! Не вовремя! Хотя что можно ожидать от Ричард?» Доун успокаивающе погладила волнующийся живот и решительно подняла руку, привлекая внимание грабителя. «Простите!» Голос ее при этом сменил тональность и стал нежным-нежным, растерянно испуганным, и вся она, невысокая, с распущенными чуть волнистыми волосами, в легком летнем платье смотрелась восторженной феечкой, только познающей мир взрослых. Грабитель повернулся, уставился на нее в прорези маски. «Понимаете, моей подруге плохо, ей надо в туалет. И попить, у нее последний месяц. Пожалуйста, помогите нам». Она мягко присела на колени, хлопнула ресничками и даже всплакнула, попыталась, по крайней мере. Анна рядом очень натурально застонала, запрокинув светловолосую голову и положив руку на живот. Дон все рассчитала правильно. Все то время, что они сидели здесь, Рядом со стойкой банка на полу она периодически ловила на себе взгляды бандита, и они не были равнодушными. То, что надо. «Анна, держись, нам обязательно помогут!» Она погладила напряженный живот подруги и опять повернулась к молчаливо изучавшему ее грабителю. «Пожалуйста, я буду очень благодарна». «Так, теперь опустить глазки и облизнуть губки». Грабитель отвернулся. Подошел к другому клоуну, о чем то коротко переговорил, а потом вернулся и кивнул Дун в сторону туалета. Та торопливо встала, подхватила Анну и, поддерживая за талию, повела к выходу из зала. Пока что все складывалось удачно. Майк Ричард, пытаясь унять дикий тремор в пальцах, присел у бокового служебного входа в здание, машинально отслеживая камеру. «Так, ждать, ждать!» Дэнни подаст сигнал. «Скоро!» «Ждать!» «Ждать, сука, сука, сука, сука!» Сшибала с ног сама мысль о том, что там, в здании, находится в данный момент самое дорогое, что есть в его жизни. Единственная ценность — его жена, нежная малышка Анна. И его дочь — тоже малышка, тоже Анна. Та самая, с которой он разговаривал каждый вечер, положив лапу на белый гладкий животик жены. И он чем угодно мог поклясться, что она отвечала, отвечала ему и он пару раз даже за маленькую пяточку ловил ее. Смешной такой бугорок на животе Анны. И он даже подумать не мог, не хотел думать, что это все может вдруг пропасть из его жизни. Никогда, ни за что ждать. Ждать, ждать, ждать, ждать. Он припомнил совершенно спокойное, сосредоточенное лицо брата и даже позавидовал ему. Вот уж кому можно не волноваться. Сука-ленер, которая уже семь лет как носила фамилию Ричард, вполне справилась бы самостоятельно с проблемой. причем так, что придурков-грабителей можно было бы только пожалеть. Поэтому да, чего ему волноваться. Майк особо и не замечал переживаний. Брат, когда узнал про захват банка по телефону, только замолчал, а потом коротко уточнил, откуда его, Майка, забрать и что брать с собой. Хватит ли одного охотничьего карабина или прихватить пару веселых приблуд? Майк его проинструктировал, периодически срываясь на мат, а через 10 минут уже встречал бешено несущийся хамви сосредоточенным средоточенным Дэнни за рулем и серьезным Дэнни-младшим на заднем. Парень только кивнул дядьке, придерживая коробку с патронами, чтобы не уехали по сиденью от резких поворотов и остановок. Майк попытался прикурить. Не смог, тогда брат сунул ему сигарету в зубы, кивнул сыну, тот перебросил зажигалку с заднего. «Зачем малого взял? А куда его? Дома одного не оставлю». Сухо ответил Дэнни. И вот вообще не похоже было, чтобы волновался. Майк оглянулся на племянника, перегнулся, разглядывая заднее сиденье, присвистнул, оценивая арсенал. «Нахера все взял?» «Лишним не будет». Разговаривали они уже в дороге, и когда через пять минут Майк оценил обстановку, то понял, что брат со своей предусмотрительностью и основательностью, как всегда, оказался прав. «Не помешает. Ничего не помешает» потому что эти придурки, собравшиеся возле здания захваченного банка, похоже, готовились к переговорам и долго и нудно обсуждали стратегию. Пока его Анна, его малышка и его маленькая, еще не родившаяся девочка... Майк переспросил кое-что, злой презрительно скривился и пошел к брату, уже не обращая внимания на этих клоунов. Они не собирались решать вопрос, они собирались тянуть время, а потом штурмовать. И похер, сколько человек поляжет. «Суки!» Обговорил с Дэнни ситуацию. Тот кивнул, оценивающий глянул на здание банка, коротко проинструктировал сына, отдал ему ключи от Хамви. Дэнни-младший, тоже нихера не отличающийся разговорчивостью, понятливо блеснул серыми, как у его матери, глазами, и ушел. А брат, докурив, встал в стороне, ожидая сигнала. Все же он гражданский, мало ли. Могли начать препятствовать, что было не очень удобно. Время отняло бы. И вот теперь, сидя у служебного входа, Майк ждал только, когда брат начнет действовать, как всегда, аккуратно. «Давай», — скомандовал Дэнни в наушнике. И Майк прилепил маленький, похожий на пластилин кусочек, к замку двери. Рвануло не сильно, больше походила на громкий пшик. Дверь дернулась и слегка покорежилась. Майк рванул ее на себя, сразу нырнул в сторону, подождал, проверил, вошел и удивился, что никого нет в коридоре. Да ну бля, неужели тупари не поставили своего человека сюда? О чем они вообще думали? Через пару минут, перебежками проскользив по внутреннему коридору и аккуратно заглянув в центральный зал, он понял, что опоздал. И ни о чем грабители уже не думали. И не подумают больше. А потом он забыл про все, потому что увидел свою девочку, тихонько сидящую в уголке и обнимающую живот. Она выглядела немного испуганной, но целый. Майк, чувствуя, как подгибаются от страха ноги, сделал пару шагов и рухнул перед ней на колени, ощупывая, осматривая, не веря ни глазам, ни рукам. «Эй, конфетка, ты как?» «Думал о схватке, а сейчас прошло». Тихо и как-то растерянно прошептала Анна, гладя его по лицу. «Ты чего, переволновался?» «Чуть не сдох. Пойдем?» «Да, сейчас. Вот только Дэннис Доун выяснит ситуацию». Какую? «Дэнни, я тебе еще раз говорю, ты неправильно все понял. Не надо его душить. Он один в живых остался, Дэнни». Дон пыталась уговорить мужа отпустить грабителя, впрочем, благоразумно не подходя при этом на более близкое расстояние. Да уж, неудобно получилось. Очень. Вот как теперь объяснять мужу, что поцелуй с мерзавцем был необходимостью, а расстёгнутое до пояса платья, отвлекающим маневром, И угораздило его именно в этот момент их спасти. Дон справилась. Почти справилась. Отвела Анну в туалет, попросила потом разрешения у грабителя усадить ее на диванчик в зоне для клиентов, в стороне от любой предполагаемой линии обстрела. Шепнула взволнованной родственнице, чтоб та ложилась и не вставала. Еще раз оценила обстановку, увидев, что грабители сильно заняты разглядыванием увеличивающихся сил полиции на улице. И вполне возможно, что скоро сорвутся. После чего глянула на многозначительно на нее пялящегося бандита и кивнула ему в сторону туалетов. И этот идиот пошел. Ну вот кто так грабит банки? И кто думает о сексе, когда заложников захватывает? Идиоты только. И как ей повезло, что она именно на таких нарвалась. Доун уже практически вытащила пистолета за пояса придурка, пока обжималась и позволяла целовать себя. Когда бандит внезапно исчез, а на Доуну ставились злющие глаза мужа. Чёрт! Дэнни, как всегда, был немногословен. Он оглядел ее. Раздул ноздри и развернулся к начавшему приходить в себя от удара о стену придурку. До он же, сначала благоразумно выглянув в зал, где народ еще даже не понял, что произошло, и по-прежнему залегал на своих местах, оценив, как качественно сработал муж, вот бы кому снайпером работать, и что ее родственница вполне себе жива и здорова, вернулась обратно и теперь уговаривала мужа отпустить единственного оставшегося в живых свидетеля. Муж кидал на нее полные мстительного обещания взгляды, от которых несмотря на дикость ситуации привычно тянула низ живота но грабителя не отпускал и доун не рисковала подходить а потом и вовсе решила что пожалуй и не так уж важен этот свидетель ну полежит в больничке оклемается наверное а так хоть дэни пар немного выпустит капитан честер Джек Честер вздрогнул, оторвался от телефона, по которому уже пять минут безуспешно пытался связаться с проклятым, непонятно где, застрявшим переговорщиком, тоскливо думая, что это только в кино все происходит быстро и без заминок, а в реальности... И уставился на спокойного худенького мальчика лет семи, молчаливо ожидавшего ответ. «Чего тебе? Где твои родители?» Честер оглянулся на подчиненных, которые проморгали ребенка практически в зоне боевых действий. Потом опять развернулся к мальчику. Дядя Майк сказал, что можно заходить. Дядя Майк. Честер не мог понять, о чем толдычит пацан. Голова гудела от обилия нерешенных проблем, и тратить время еще и на неизвестного мальца и его дядю, да куда же все смотрят? Народу вокруг прибавилось. Мало того, что все отделение Доун, узнав о неприятности приключившейся с их лейтенантом, явилось сюда предлагать помощь, так еще и зевак набежала. «Майк Ричер! терпеливо и спокойно пояснил пацан. «Он сообщил, что можно выводить заложников. Кажется, там кто-то приступ схватил сердечный. Скорая бы не помешала». Честер поморгал, переваривая информацию и сопоставляя факты и временные рамки. По всему выходило, что прошло не более семи минут с момента, как братья ричеры не позволяя никому встать у себя на пути, рванули в сторону захваченного грабителями банка. За это время не было слышно никакого шума. Только легкий хлопок взрыва, когда старший Ричер открывал служебную дверь. И все, и тишина. И вот теперь к нему подходит пацан, в котором Честер теперь уже совершенно отчетливо подмечает милые фамильные черты гадских Ричеров. И сообщает спокойно, что все, проблема решена. Выводите заложников. И вот как это понимать. Но, впрочем, изумление не мешает Честеру распоряжаться насчет приема уже выходящих из здания заложников. Он смотрит на сына младшего Ричера. Который, судя по ухваткам и дикому смешению генов, обещает вырасти еще более серьезным и жестким, чем его папаша и дядя вместе взятые, и переводит взгляд на своего заместителя, который на его глазах молча достает крупную купюру и передает ее другому офицеру со словами: Пять минут, гадские ричеры!